Глава шестая. Мы все из детства, мам, ты знаешь. Мы все смешливы наивняк. Внутри себя не поменяешь, внутри, снаружи только так. Мы в детстве падали, держала земля, как твои руки, мам. И мы с болезненным оскалом неслись лечиться по домам. А ты с зелёнкой дула ранку. И утирала слез ручьи. Во взрослой жизни дико странно не чуять больше рук твоих. Самим вставать, самим пытаться зеленкой мазать, кровь стирать. Мам, как бы я хотел остаться там, где могу тебя обнять, где я могу опять заплакать и знать, что вытришь слезы ты. Мам. «Почему ты не сказала? Как больно падать с высоты!» М. Зайцева. 4.01.2023 «Аньк! К тебе там твой пацан!» Говорит санитар Вовчик, входя в сестринскую и кивая на входную дверь. Я дописываю результаты замеров давления в журнал. Встаю и иду к выходу. Ванька сидит на крыльце... стругает небольшой брусочек, подобранный тут же на территории больницы. Кривлюсь, мимолетно думая, что у Иваныча явные зачатки Альцгеймера, раз все же сунул ребенку ножек. Заметив меня, Ванька торопливо сует нож сначала в ножны, а затем в карман и поднимается. Я говорила, чтобы не таскал его с собой. Сурово спрашиваю я, кивая на карман. Не дай бог, порежешься или кого-то порежешь. Да я что, больной, что ли? изумляется Ванька. Я же знаю, как обращаться. Давно ли, вздыхаю я, но разговор перевожу в другое русло. Нож в любом случае не отберешь у него теперь. Чего зря переводить слова? Это я потом, Иванычу, еще пару ласково скажу непременно. Как дела? Нормально. Солидно кивает Ванька. «Вот пятерку получил. По физре. И по пению. А по-русскому?» Уточняю я, не желая очаровываться пятерками по указанным предметам. «У вас же тест был. Итоговый? За год?» «Трайбан», — вздыхает Ванька. «Но я не виноват. Просто времени мало было». «Ах, ты еще и поешь!» Вспоминаю я известный анекдот про папашу и его сына-двоечника, но больше никак не комментирую. В конце концов, тройка в финале, учитывая стабильные двойки по всем четвертям, это даже и неплохой результат. А я не его мать, чтоб стыдить. И без того. Слишком уж все. С того дня, как Ванька, предварительно забежав домой и прямо при мне отпросившись у еле ворочающей языком матери, Остался ночевать в моей квартире, прошло три недели. Учебный год практически завершён. И зачем бы мне нужна эта информация? А вот внезапно опять школа возникла в моей жизни со своим полностью забытым ритмом. Ванька за это время стабильно ночует у меня три раза в неделю. И я не могу, да и не хочу на самом деле как-то этому препятствовать. С того момента, как увидела происходящее в квартире его матери, моральных сил просто не стало. Не должен ребенок жить в таких условиях. Просто не должен видеть и слышать то, что видит и слышит Ванька. Не должен, и все тут. К сожалению, сделать с этим я ничего не могу. Конечно, наверное, стоит писать заявление в соответствующие инстанции, чтобы Ваньку забирали оттуда и определяли в детдом, но... Но я сама в детдоме росла, и точно знаю, что там ему лучше не будет. Физически, быть может, а вот эмоционально... Несмотря на это, я все же пыталась. Еще две недели назад пробовала аккуратно поговорить с мальчиком о том, что, может, ему будет лучше не с мамой. Но Ванька, моментально определив, к чему ведет разговор, раскричался, заявив, что никуда он не пойдет. «Никакие детдомы ему не нужны, а будет жить с мамой. А я с такими разговорами могу идти на...» Ну вот, прямо туда и послал. А потом сбежал, хлопнув дверью и оставив меня в полностью разобранном состоянии. Я тогда еще подумала, что за что боролась, на то и напоролась. Дура. Не надо было этого начинать. Не надо было привечать чужого ребенка. Жила себе спокойно, горя не знала. А теперь вот сердце болит. Ванька объявился через три дня, придя к крыльцу больницы и дождавшись, когда я завершу. Я вышла и, угомонив радостно трепыхнувшееся сердце, которое все эти три дня постоянно давало сбои при воспоминании о Ваньке и всей сложившейся ситуации, посмотрела на него, насупившегося и хмурого. «Ты это... Извини меня». Пробубнил он, не глядя в глаза. И «Я просто... Ну... Мама, она хорошая. Она просто болеет. И если я уеду, кто за ней присмотрит?»